Это готовый распустившийся цветок. Он представил себе, как он ведет Ольгу к алтарю. Она с померанцевой веткой на голове, с длинным покрывалом, в толпе шепот, удивление. Она стыдливо, с тихо волнующейся грудью, своей горделивой и грациозно наклоненной головой подает ему руку и не знает, как ей глядеть на всех. То улыбка блеснет у ней, то слезы явятся,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 не таинственного уговора слить обе жизни в одну, все как-то иначе, по-другому. Какая странная эта Ольга. Она не останавливается на одном месте, не задумывается сладко над поэтической минутой, как будто у ней вовсе нет мечты, нет потребности утонуть в раздумье. Сейчас и поезжай в палату, на квартиру, точно андрей, что это все они как будто сговорились торопиться жить».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 Нет, сказала она, нам некогда цветами заниматься. Это дети с Акулиной ходили в графский сад, так садовник дал. А Ерони да Алоэ давно тут еще при муже были. В это время вдруг в комнату ворвалась Акулина. В руках у ней бился крыльями, кудахтал в отчаянии большой петух. Этого что ли, петуха Агафья Матвеевна, лавочнику отдать? Спросила она.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 Охотника. Она тупо слушала, ровными гая глазами. «Насчет контракта потрудитесь сказать...» «Да нет их дома-то теперь», — твердила она. «Вы лучше завтра опять пожалуйте. Завтра суббота, они в присутствии не ходят». «Я ужасно занят. Ни минуты свободной нет», — отговаривался Обломов. «Вы потрудитесь только сказать, что так как задаток остается в вашу пользу, а жильца я найду».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 — До другого раза. — Ступай скорее, — сказал он кучеру. квартиру другую посмотреть вдруг вспомнил он, глядя по сторонам на заборы. А до пять назад, в морскую или в конюшенную, — до другого раза, — решил он. — Пошел, скорее!